Август 1993 года. В день похорон стояла совершенно ужасная осенняя погода: низкое небо, пронизывающий ледяной ветер, время от времени срывающийся мелкий, но свирепый дождь. Всем было ясно, что скоро осень. Варя думала, зачем она вообще эта осень нужна ли хоть кому-то. А мне тем более. Хоронили далеко от Москвы, на Безбородовском кладбище. Зато близко и от Первушина, где располагался институт, и от родительской дачи. На аллее славы с воинскими почестями. Несли на подушечках отцовские ордена, и у мамы, хоть она и не была военнообязанной, тоже оказались две медали. Когда в могилы опустили гробы. Отделение солдат вскинуло винтовки и трижды выпалило в небеса х о л о с т ы м и До этого произносили какие-то речи, незнакомые люди, трое. Один из них в военной форме с лампасами и тремя большими звездами на золотых погонах. Варя не запомнила и теперь не могла воспроизвести ничего путного из тех речей. Набор сверкающих, но бессмысленных фраз. Верные своему долгу ученые до последнего вздоха служили беззаветно и неуклонно. Смерть вырвала из наших рядов. Тихо плакала бабушка, стоявшая рядом, как и многие женщины, работавшие с отцом. Одна из них все время держалась рядом, подле бабули и в а р и и как бы присматривала за ними обеими, опекала. Теперь в гипнотическом сне. Девушка вспомнила ее фамилию и имя, та самая Оленька Огнева, которой отец посвящал шуточные стихи. Она руководила целым направлением в его институте проектом номер 318. т о г д а на взгляд тринадцатилетней Вари, ее окружали одни взрослые, но кого-то она для себя определяла просто как д я д е н и е к и т е т е н е к а других как старых. Те трое, что произносили речи у отверстых могил, были без сомнения старыми, а тетя Оля Огнева нет. Если глядеть нынешним взглядом выросшего человека, была она тогда довольно молодой, моложе сегодняшней Вари. Запомнились почему-то ее пластиковые серьги, химическая завивка. Покрасневший от холода носик и красные от ветра руки. Дождь хлеставший и с коса попадал ей в глаза и тёк по щекам. Под глазами у женщины расплывалась туш. ь А может, т о был не дождь, а слёзы? И папу и маму в институте любили. Возможно, у Огневой т о были первые похороны в жизни, и она пока не знала, что на тризну глаза лучше не красить. А может не собиралась плакать, да все равно р а з р ы д а л а с ь Потом все вместе отправились на поминки на старом советском автобусе ПАЗ, который пыхтел, хрустел сцеплением и с к р и п е л дверями. Ехали долго. По пути остановились у метро щ е л к о в с к а я и кое-кто, не самые близкие, вышли. Осталось а г н е в а и другие, в основном мужчины. В автобусе никто ни о чем не говорил. Разве что о чем-то совсем житейском? Все грустно качались на сиденьях, не глядя друг на друга. Для поминок заказали ресторан центральный. Сейчас его не существует, а тогда он сверкал прямо на Тверской. Как недавно стали именовать улицу Горького, неподалеку от Филипповского гастронома. Высоченные потолки, мраморные колонны, к р е а т и д ы Крахмальные скатерти и белые коверты, длинные пыльные гардины на окнах. Интересно, кто оплачивал поминки? У семьи, если судить по тому ночному разговору мамы с папой, денег было не густо. Может, институт раскошелился, или Министерство обороны? У нас ведь не привыкли ценить или лелеять живых, зато всегда готовы почитать мертвых. Во главе стола, словно жених с невестой, помещались две фотографии мамы и папы, а подле каждой п о г р а н е н н о й стопочке, п о к р ы т о й кусочком черного хлеба. Варя с бабушкой сидели рядом на краю длинной части стола. Около них разместилась тётя Оля Огнева, продолжала опекать девочку и бабушку. Напротив сидели мужчины, все были в штатском, в черных костюмах. По моде тех времен с двубортными пиджаками. Галстуки их х о ь и т раурных темных тонов, при том как было актуально в начале девяностых, али повато абстрактно расписаны, от чего походили настоящую болотистую воду или море, на котором разлилась нефть. Все пили водку и без перечкурили. Тогда совершенно свободно разрешали дымить в ресторанах. И у в а р и от этого разболелась голова. И вот теперь мысленно рассматривая тех мужиков, вспоминая их реплики на поминках и сопоставляя в уме с записями в отцовском к о н д у и т е Варе наконец-то удалось идентифицировать их. Высокий, красивый человек с п р о с е д ь ю с длинными руками был подполковник Петр Акимов, папин заместитель, краснолицый. Выбритый до блеска элегантный толстяк с залысинами тоже подполковник Валерий Николаевич Хват и наконец красавец лет сорока пяти с нежным и избалованным лицом Дэнди тот самый чувак который вылечил заговором папин зуб а потом чуть не довел другого сотрудника до перитонита был он гражданским и носил странно сочетающиеся но запоминающееся имя отчества Викентий Феликсович, а фамилию при этом Ставроев. О чем они говорили между собой, Варя теперь по прошествии почти тридцати лет не могла припомнить. Наверное, что-то необязательное, сугубо бытовое. К концу вечера языки их, теперь девушка хорошо могла вспомнить, начали заплетаться. Но при зачине поминальной трапезы друг за другом каждый из них произнес с п и ч в память о б и г о р е Павловиче и Леночке. Не в пример речам на кладбище они оказались прочувствованными. И сейчас какие-то слова всплывали в голове Варвары, хотя не очень она помнила, кто из них что произносил. Не было бы Игоря Павловича, не было бы и нашего института. Генерал к о н о н о в и его верная боевая подруга Леночка оживляли и одухотворяли всю деятельность нашего ящика. Игорь Павлович ушел от нас в отцвете своих лет, на пике интеллекта и творческих способностей. Но это было обычное поминальное бла-бла-бла, которое в разных вариациях могло произноситься по поводу смерти любого. Из важного и, возможно, имеющего значения всплыла только парочка коротких диалогов за столом. Хлопнув по плечу своего соседа Акимова, толстяк Хват вдруг проговорил с у с м е ш л и в о й завистью, глядя на него сбоку, и с коса: "Теперь, как Игорь Палч а не стало, ты у нас развернешься во всю, а Петя?" Тут с брезгливостью с т р я х н у л себя руку сослуживца и промолвил. Никто еще ничего не знает, и никакого решения, кто теперь возглавит институт, не принято. Может, ты, Валерий Николаевич, а может, Оля? Кивок в сторону сидящей напротив Огневой. Или Вовсе Варяга пришлют? А в конце вечера, изрядно подвыпив, Викентий Феликсович Ставроев, экстрасенс, вдруг протянул с пьяноватой тоской. Эх, что теперь будет с нашим институтом? Ему горько и жестко ответил подполковник Акимов. А его больше не будет. И как в воду смотрел, или знал? Не прошло и двух лет, как ИППИ был расформирован, даже архивы уничтожены. И еще вспомнилось, только теперь под воздействием Даниловского гипноза, Агнюва. явно благоволившая и опекавшая в тот ужасный день Варю и бабушку с очевидной неприязнью посматривала на поминках, напомещавшихся напротив нее мужчин. Припомнилась и пара ее реплик, экстрасенсу Ставроеву она вроде бы бросила между делом. Вряд ли кто теперь с тобой будет чии распевать. Эта загадочная формулировка осталась в голове зарубкой. А мужчинам всем троим Акимову, Хвату и с т а в р о е в у а г н е в а тогда в ресторане сказала: что ж теперь место расчищено, вам всем троим есть где развернуться. Наши дни, когда Варвара очнулась, нечего вроде и вспомнить было, за исключением деталей, но иногда все решают именно они. Поэтому она сразу, чтобы не забыть, отправилась в отцовский кабинет и внесла в к о н д у и т всплывшие у нее осколки или мелочи касательно дня родительских похорон. Вряд ли кто будет с тобой чии распевать. Института больше не будет. Ты Петя теперь развернешься во всю. Место расчищено, вам троим есть где развернуться. Данилов отправился спать в одиночестве. А она долго бродила по огромной, неуютной и требующей ремонта родительской квартире и намечала в уме, что теперь делать. Самым очевидным представлялось попытаться найти всех четверых: Акимова, а г н е в у Хвата, Ставроева. Каждому из них не было в девяносто третьем году и пятидесяти. Ни один из них в ее памяти не классифицировался как старый. Значит, сейчас им точно меньше восьми десятков. Возраст изрядный, но по нынешним временам долголетие довольно бодрый. Значит, люди эти что-то смогут Варе рассказать. Следственно надо их найти, хоть кого-то отыскать. Но почти тридцать лет минуло, целая жизнь. Сколько в ней всего произошло, столько переменилось. д да о ж и в ы л и они? На утро Варя принялась искать в интернете следы всех четырех: Акимова, Ставроева, Хвата, о г н е в о й Самым простым и очевидным было задать фамилии в поисковиках. Акимовых, понятно, в России много, но вот Хваты и Ставроевы, наверное, в сети гости нечастые, да и о г н е в ы х вряд ли избыток. с т а в р о в ы х Без е в всемирной паутине нашлось множество и в телеграмме, и в Одноклассниках, и в Википедии. Георгиевские кавалеры, майоры, даже эмигрантские поэты, прозаик Пери Колставров. И среди режиссеров один значился. И фирма с таким названием имелась в Екатеринбурге. Занималась распилом и кромлением. Что бы это значило? А вот с Е Ставроев вовсе не нашлось ни единого человека. Ладно, оставим пока, поищем других. Валерий Хват отыскался один единственный. Он окончил в восемьдесят втором году некое ВИТУ или ЛВВИ СКУ, то есть Варя полюбопытствовала в поисковике. Ленинградский военный инженерно-технический университет. Вроде подходил и по возрасту и по профессии. Правда учился он в Ленинградском вузе на строительном факультете, а сейчас проживал далеко от столицы в городе Демидове, райцентр в Смоленской области, население 6 т ы с я ч человек. Но какие только фортили не выкидывает судьба, особенно в последние тридцать лет. Куда только людей не забрасывает. Кто знает? Может, тот самый? Варя немедленно написала хвату, почти правду. Я, дескать, разыскиваю сослуживцев своего отца и далее вопросы жизни. Работал ли тот на подмосковной станции Первушина в н е к о е М и ППИ? В ожидании ответа стала шерстить сеть дальше. Петров Акимовых, как ожидалось. нашло с ь н е м а л о виолончелист, каскадер, предприниматель из Челябинска, чувак из Магнитогорска тридцати семи лет с закрытым профилем, но тоже ни кого, кто подошел бы под нужные критерии. И Хват, и Акимов в 1993 кажется подполковниками были, а до с е г о звания минимум к т р и д т и пяти дослуживаются. Значит, им скорее шестьдесят пять плюс. Вряд ли столь почтенные особы в интернете светиться будут. У них вся жизнь в стране от всемирной паутины прошла. Кто на старости лет начнет ее осваивать? Разве что совсем продвинутые. На Огневу у к о н о н о в о й совсем не было надежды. Женские фамилии штука вовсе ненадежная. Дамы с каждым браком ее меняют. Вдобавок. на счет редкости фамилии Иваря явно обмешурилась, о Гневых оказалось при огромное количество, без преувеличения сотни, и даже с именем Ольга множество. Только в одноклассниках о Гневых Ольг отыскалось семьсот пятьдесят восемь человек. к о н о н о в а взялась сортировать. Если тридцать лет назад дама работала, ей сейчас никак не меньше пятидесяти. задала ограничение пятьдесят плюс, и все равно получилось триста тридцать пять человек в Одноклассниках, и во ВКонтакте сто девяносто семь. Ничего себе! А ведь есть и другие соцсети, например, Всемирная книга лиц или Полиграм. А может, искомая Ольга Огнева вовсе не потрудилась нигде зарегистрироваться и искать ее надо по перепискам в мессенджерах. И как теперь быть? Тупо просматривать все аккаунты подряд? Хорошо, если вдруг на аватарке окажется знакомое лицо. Так ведь сколько народу свои истинные лики скрывает, особенно те особы, кто в возрасте. Да и любая физиономия за тридцать истёкших лет могла драматически, неузнаваемо измениться. Нет. Требовалось найти факторы, чтобы отсеять лишних. Например, вспомнить об и с к о м о й гражданке Огневой нечто, что ее от однофамилица отличало. Блямкнуло уведомление. Новое письмо в соцсети. Быстро откликнулся гражданин Хват. Возможно, привлек его в а р е н а в а т а р Там она юная, красивая, веселая, позирует в летнем сарафане со смелым декольте на борту катера на фоне Манхеттена. Данилов щелкнул ее девять лет назад в первый и пока последний их совместный миниотпуск. Не считать ведь за отдых задания, которые они под прикрытием выполняли на заброшенной южной турбазе, когда внедрялись все, кто древлян. Подробнее об этом в романе Анны и Сергея Литвиновых «Аватар судьбы». Однако хват из города Демидова не стал виртуально клеиться к прекрасной незнакомке. с у х а известил, что, к сожалению, искомым лицом быть не может. Ни в каком ИППИ он никогда не служил и на станции Первушина не бывал. Оставалось сосредоточиться на полчищах огневых. что-то бы вспомнить о той самой милой Оленьке или Данилова в очередной раз привлечь, но сколько можно при каждом случае к нему бегать. Может, ей самой удастся себя в транс ввести, провести с собой сеанс самогипноза? Кажется, пару раз со с л у ж и в ц ы отца у них дома бывали, в том числе и женщины, за столом сидели, выпивали, закусывали, разговаривали. Наверное, т а самая Огнева была среди них, коль скоро она опекала Варю и бабушку на поминках. Кононов а встала из з а т ц о в с к о г о рабочего стола, размялась, перешла в гостиную. Собирались они здесь. Отец раскладывал стол из румынского гарнитура, притаскивал дополнительные стулья и кресла из кабинета и из варенной комнаты. Мама стелила кипенно белую и твердую скатерть, они с бабушкой расставляли тарелки из парадного сервиза, раскладывали столовое серебро. Гостинная с тех пор мало переменилась, разве что обои они с бабушкой переклеили и повесили два больших фотографических портрета папы и мамы, а она потом прибавила к ним бабушку. Когда сходились гости, Варя, если была дома. Сидела Ушкина макушке. Вдруг у взрослых промелькнет что-нибудь интересное, запретное про работу или про любовь, но мама, отец и его приближенные были людьми тренированными в смысле секретности, и никаких тайн в разговоре не выдавали. Поэтому Варе скоро надоедало торчать за общим столом, и она уходила к себе в комнату учить уроки, слушать м а г или книжку читать. но что-то мелькало, не могло не мелькать, тем более что, казалось Варе сейчас, она хорошо помнила Огневу: крупные пластиковые клипсы и прическа по модитих времен с химзавивкой, открытыми висками и ушами, широкие платья или сарафаны с акцентированными плечами, громкий смех и безапелляционные суждения. Такое она помнилась Оленька о г н ё е в а и кажется, девушка имела успех среди мужчин. Все, кроме папы, так и стремились ей услужить. Только для отца не существовало никого, кроме его Леночки, то есть мамы. Да ведь мамочка и самой молодой среди всех была к моменту гибели всего тридцать А как мама на о г н ё в у смотрела? Не ревновала? Не завидовала? Вспомнились вдруг снисходительно покровительственные взгляды, которые мама на Оленьку бросала, хотя та была явно ее старше. Но почему и за что? Как и на сеансах с Даниловым Валя уселась на кожаный диван, ноги уложила на пуфик, прикрыла их пледом, откинулась на спинку. Постаралась мысленно отъехать в прошлое. побывать на одном из с а б а н т у е в с участием отца и его подчиненных. Да, папа называл те сборища на в о с т о ч н ы й лад. вызвать в памяти Ольгу Огнюв. как-то говорит, жестикулирует, смеется. вспомнить ее реплики, что она рассказывает, как отвечает на реплики собеседников. и сразу вспыхнула картинка.